Глава 42. Обычная Изольда Бежицская возвращалась с работы поздним вечером, когда на улице уже сгущались сумерки. Из штаб-квартиры компании Tower она уходила одной из самых последних. Дома её никто не ждал, поэтому она особо не торопилась. Отношения с родственниками были окончательно испорчены, она даже не хотела с ними разговаривать. Анну и Людмилу Изольда не встречала с момента своего ухода из семейного особняка. Алексей и Катя тоже не попадались ей на глаза. Настю она иногда видела в Таури, но старалась не подходить к ней близко. Но племянница и сама упорно делала вид, что не замечает Изольду, и её это вполне устраивало. Она ненавидела всех обитателей особняка Бежетских и уже считала дни до того момента, когда всё изменится. Очень скоро компания перейдёт к ней, она встанет во главе всего. Изольда шла к этому долгие годы, невзирая на все препятствия и трудности. Она тайно строила планы и упорно притворяла их в жизнь, и ей всё удавалось, но лишь до тех пор, пока к власти не пришла её ненавистная племянница. Настя изменила всё. Едва всё не нарушила. Но ничего, теперь уже недолго осталось. Ещё бы выселить их всех из особняка, но Изольда пока не знала, как этого добиться. Тогда бы она считала свою месть завершённой. Она уже добилась очень многого, но сейчас ей даже не с кем было всё это обсудить. Лариса Шахова, единственная подруга и сообщница, с которой Изольда могла говорить абсолютно на любые темы, теперь мертва, и всё благодаря этой психопатке Ирме. Изольда нисколько не сомневалась, что Ларису задушила ее сестра, ведь за годы, проведенные в психиатрической лечебнице, Ирма окончательно спятила. Изольда точно знала, что сестра рано или поздно придет за ней. Все же не зря она связалась с Рафаэлем Невидовым сразу после того инцидента в Геликоне. Ирме больше не к кому было обратиться за помощью, А этот художник много лет тайно хранил на нее обиду за то, что отказала ему когда-то. Изольда предложила ему деньги, и он тут же согласился на ее условия. Теперь она точно знала, когда именно Ирма заявится к ней. Радовало Изольду лишь то, что Лариса смогла раздобыть ту видеозапись. Больше Ирме нечем было ей угрожать, и теперь Изольда может поступить с сестрой так, как та этого заслуживает. Ей больше не за чем сохранять той жизнь. Ирма умерла для всех ещё 19 лет назад. Если она исчезнет сейчас, её искать никто не станет. Изольда снимала большую квартиру в красивом старинном трёхэтажном доме в старой части города. По обе стороны от подъезда росли пышные кусты цветущей сирени, и от её сладковатого запаха у неё даже слегка кружилась голова. Когда она вышла из машины и подошла к высокому мраморному крыльцу, из тёмных зарослей ей навстречу двинулась какая-то фигура. Бежецкая настороженно замерла. Кто здесь? глухо спросила она. Человек подошёл ближе, и Зольда напряжённо прищурилась. Из полумрака медленно выплыло бледное лицо её сестры Ирмы. Изольда едва её узнала: та сильно постарела за прошедшие годы. Волосы поседели, а тёмные круги под глазами придавали ей сходство с каким-то призраком из фильма ужасов. Вдобавок Ирма куталась в длинный бесформенный плащ чёрного цвета. "А, это ты", спокойно осведомилась Бежетская. "Вот и встретились, сестрёнка", холодно произнесла Ирма. "Сколько лет «Сколько зим!» — она улыбнулась, обнажив пожелтевшие зубы. «А к тебе и правда вернулась память?» — констатировала Изольда. «Лариса меня об этом предупреждала. Зачем ты убила ее?» «Но как же! Только так я могла вырваться из психушки. Куда вы с ней меня упекли? Но тебе не стоит ее жалеть, дорогая сестра. Шахова была той еще тварью и настоящей садисткой». «О Ларисе мне абсолютно все было известно. Однако иногда она была очень полезной». Изольда тяжело вздохнула. «Ей я всегда могла доверять». «Ну еще бы», — усмехнулась Ирма, продолжая медленно приближаться. «А ты, как я посмотрю, совсем не удивлена моему появлению». «С чего мне удивляться?» — приподняла бровь Бежецкая. «Я не могу. Я догадывалась, что рано или поздно ты появишься у меня на пороге. И не страшно тебе таскаться по городу в такое позднее время? Тебя сейчас явно вся полиция ищет. О, они ищут вовсе не меня, — издевательски усмехнулась Ирма, — а беглую пациентку Геликона. Я даже не помню имя, под которым Шахова держала меня в той камере. Хорошо, что свое собственное не забыла. Как и все, что вы натворили. Последние слова прозвучали с нескрываемой угрозой. Ирма Бежетской больше нет, усмехнулась Изольда. Она погибла, пытаясь убить свою сестру, вывалившись из окна особняка Волковых. Это вы заставили всех в это поверить, яростно крикнула Ирма, но я жива, жива! Зачем же ты явилась сюда, отомстить? А тебе не кажется, что между нами есть парочка неоплаченных долгов? И что теперь, спокойно осведомилась Изольда, убьёшь меня, как и Ларису? Именно об этом я и мечтала все эти «Девятнадцать лет!» — прошипела Ирма и метнулась к Изольде, вытаскивая из кармана плаща длинный кухонный нож для разделки мяса. Блестящее лезвие со свистом пронеслось в воздухе, и Изольда едва успела отскочить назад. Сумасшедшая тут же попыталась ударить снова. Бежецкая проворно увернулась и взбежала на крыльцо, но Ирма бросилась за ней. «Не уйдешь!» — визгливо расхохоталась она. «Девятнадцать лет!» В этот момент позади Ирмы возник Михаил Корнеев. Он выскочил из зарослей кустов, схватил её за руку и резко вывернул запястье. Изольда вздохнула с облегчением и прислонилась спиной к двери, силясь унять бешеное сердцебиение. Она уже решила, что он не успеет. Сестра сумела нагнать на неё страху. Ирма яростно взвыла от боли, юнош вывалился из руки и с лязгом упал на асфальт. Она начала вырываться, но вдруг к её затылку прижалось холодное дуло пистолета. Сумасшедшая тут же застыла. Так вот, почему ты так спокойно, выплюнула Ирма, завела себе телохранителя. Не зря же я ждала твоего появления, ухмыльнулась Изольда, переводя дух. Лучше бы ты и правда оставалась мёртвой, сестра. Ни к чему тебе было сбегать из психиатрической клиники. Я столько лет старалась держать тебя подальше от всего произошедшего, но ты всё же явилась, чтобы всё загубить. Я всё равно убью тебя. Уничтожу, выдохнула Ирма. Очередные громкие слова. Покачала головой Изольда. Ты должна быть забыла о той видеокассете. Кстати, тебе тоже лучше о ней забыть. Насмешливо изогнула бровь Изольда. Лариса отняла её у твоей подружки Парфирьевой. Я сама уничтожила эту кассету. Теперь у тебя ничего на меня нет. Ирма злобно рыча, словно ринулась к ней, но Корнив схватил её сзади за всклокоченные волосы и резко дёрнул на себя. Ирма громко взвыла. Изольда тихо рассмеялась. Не советую тебе злить этого человека, дорогая. Он очень вспыльчив и исполнителен. Сейчас он увезёт тебя отсюда в одно безопасное место, а потом я приеду, и мы всё с тобой обсудим тихо и мирно, как и подобает двум любящим сёстрам. Я тебя ненавижу, зазвенела Ирма. Изольда встретилась с Михаилом взглядом и тот понимающе кивнул. Держая ерму за плечо, упирая пистолет ей в затылок, он без церемонно толкнул её к своей машине. Сумасшедшая едва не упала. Когда Михаил снова повернулся к Изольде, та молча провела указательным пальцем поперёк своей шеи. Корнеев понял её без лишних слов. "Где-нибудь подальше отсюда", тихо уточнила Изольда, и мягко улыбнулась. "Не задерживайся долго, сестрица". — крикнула ей Ирма, — я буду ждать нашей новой встречи. В следующий момент Михаил с силой ударил ее по голове рукояткой пистолета, и Ирма Бержецкая без сознания рухнула на землю. Он вернулся к ступенькам, подобрал ее нож и сунул его в карман куртки. Затем открыл багажник своей машины, с легкостью поднял бесчувственную женщину и уложил ее туда. Изольда все еще стояла на крыльце и молча наблюдала за его действиями. Когда Корнеев завёл двигатель и машина тронулась с места, Бежитская открыла дверь и вошла в подъезд. Ей просто необходимо успокоиться, а ещё хорошенько выспаться, чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей. Завтра состоится вечеринка в честь открытия нового отеля, и она собиралась затмить всех других женщин на этом мероприятии.